В два часа ночи двадцать шестого октября точно по графику три затемненных корабля выскользнули из Кронштадтского рейда, окруженные низкими тенями эсминцев. Поход был напряженным и бесшумным. На хорошей скорости корабли проскочили Финский залив, вычищенным и пробомбленным Южным форватером, пройдя над могилами балтийских эсминцев. И к полудню поравнялись уже с Даго. Флот действительно задействовал все силы, чтобы нейтрализовать потенциальную минную и торпедную опасность, а о вражеских самолетах здесь не вспоминали уже больше года. Хуже были те мысли, которые каждый передумывал про себя. Целиком картину происходящего знали только ключевые офицеры кораблей, от деятельности которых шансы эскадры зависели напрямую. Остальные довольствовались разрозненными кусками мозаики, маленькими фрагментами доступной информации, которая вела к совершенно определенным выводам. В кубриках и каютах не утекали споры о том, что предстоит кораблям. Количество принятого топлива ясно говорило об океанском походе, а объем принятого боезапаса о предполагающейся активности. Но направление выдвижения, как и его сроки, оставались предметами домыслов. В матросских кубриках Чипаева была создана стройная теория о проходе на Средиземное море. На помощь югославам. В каюте младшего нач состава номер тринадцать, расположенной между носовыми башнями Кронштадта, предполагали, что эскадра будет действовать короткими набегами из передовых баз Дании, для чего переводится в порты ее восточного побережья, будучи прикрыта от тяжелой бомбардировочной авиации бывших союзников массированной концентрацией истребителей. В каютах командиров и адмиральском салоне линкора вели короткие прокрутки вариантов, которые могли встретиться в море. Атака сорока торпедоносцев под прикрытием сорока истребителей, заблаговременно перехваченная половиной авиагруппы ч а п а е в а Возможные потери авиагруппы. объем боеприпасов, потраченных на отражение атаки прорвавшихся машин, число полученных попаданий. Значительную роль в определении численных параметров такого рода, наряду с подлинными сводами разведданных, таблицами и графиками, п е н н т р а т е н о с т и снарядов разных калибров сквозь палубы и пояса разной толщины, играл бросаемый на стол, размеченный цифрами граненый карандаш и случайно открытые таблицы звездного атласа. Такие игры, несмотря на всю их условность и приблизительность, немало развивали тактическое мышление и вообще способствовали углублению мозговых извилин. После короткой дозаправки у знакомых пирсов Пилау эскадра снова вышла в море. И в этот раз не на черепашьих семи узлах, а на хорошей скорости, нечасто доступной вынужденным экономить топливо тяжелым кораблям. Двадцать два узла не были пределом ни для одного из кораблей эскадры, но все же это была скорость хорошего грузовика на неплохой дороге, и для кораблей размером с железнодорожный вокзал. Для Чипаева больше подходило сравнение с аэродромом, она выглядела впечатляюще. Осадченко по командовал в свое время лидером и скорость любил. Зная, как важно время, он будь его воля приказал бы дать полный ход по крайней мере до входа в Фехмарнбельт. Но с другой стороны, двадцать два узла позволяли менять к о т л ы в работе. что в преддверии длительного похода было жизненно важно. Никаких трудностей и проблем при движении через датские проливы у эскадры не возникло. л о ц м а н ы ждали в точно назначенное время и в точно указанном месте, с вооруженным эскортом и сопровождаемые переводчиками с датского, хотя профессиональные л о ц м а н ы разумеется, знали и немецкий и английский. Дублировали их. Моряки советского торгового флота, которым приходилось уже ходить этими проливами в предвоенные годы, за несколько лет многое изменилось, но фарватеры по-прежнему сохранялись в идеальном состоянии, бакины и маяки работали и полностью соответствовали нужным разделам л о ц и й Море кормило Данию, и равных датчанам моряков было мало. разве что голландцы и норвежцы и англичане. Мысленно продолжив этот список, стоящий на мостике Чипаева рядом с л о ц м а н о м Асадченко, начал улыбаться. Говоря о русских, л о ц м а н имел вполне уважительный тон. Русские здесь плавали уже лет четыреста. Находящийся в конце строя авианосец просто. повторял все эволюции идущих перед ним кораблей, и не особо загруженный л о ц м а н имел возможность поразглагольствовать об огромном влиянии викингов, к потомкам каковых он совершенно искренне и даже не без оснований причислял и себя, на развитие славянских народов и их приобщение к мореплаванию. На викинга он особо не был похож, поскольку волосы имел темные. И роста был не очень большого, но мужиком он был крепким и говорил интересно. Переводчик пересказывал его слова для тех, кто плохо знал немецкий. Каперанг несколько раз хотел оборвать датчанина, слишком увлекшегося по его мнению разговором, но тот вполне контролировал ситуацию и ни разу не запоздал с указаниями, а также попутно просвещал внимающих штурманов. По поводу ориентации в приливноотливных течениях проливов и бухт в лабиринте островов в восточной части датского королевства. Летуны в это время, собравшись кучками по восемь-десять человек, спешно накачивались огненной водой, поскольку им было приказано выспаться. А спать в дрожащем внутри, н е с у щ е о с я сквозь темноту железного ящика, было довольно сложно. Конечно, страх испытывали все. Горячий душ, прекрасная еда, хрустящее постельное белье — все это радовало. Но на привыкших к относительному комфорту летчиков в чинах это производило гораздо меньше впечатления, чем на прикомандированных гражданских или вернувшихся из морской пехоты моряков. Ощущение же полной уязвимости... давило на мозги с силой стотонного пресса, и только алкоголь мог на некоторое время приглушить это ощущение. За месяцы подготовки летчики успели несколько привыкнуть к далекому гулу турбин под ногами, к всхлипывающему шороху разбивающихся об о р т а в о л н даже к качке. И из подначки экипажа уже начали в какой-то степени считать себя. настоящими моряками. Теперь же им становилось ясно, что до этого еще очень далеко. Настоящий моряк имел каждую минуту какое-то дело, то есть обеспечивал безостановочное движение корабля, либо спал, восстанавливая силы перед следующей вахтой. Инженерно-технический состав авиагруппы тоже не скучал. поскольку всегда можно было найти недостаточно прикрученную гайку или что-нибудь в этом роде. Самолетов в замкнутом пространстве корабельного ангара за закрытыми щитами вентиляционных просветов было много, и они все были крайне сложными агрегатами, да и новые моторы давали основания потеть. Они, в принципе, были хороши и нареканий пока не вызывали, но новое есть новое. И механики с летчиками относились к движкам с некоторым настороженным п р и щ у р о м Отсутствие таких моторов на фронтовых машинах вызывало п о д о з р е н и е хотя дело, скорее всего, просто было в высокой цене новых образцов. Слишком жирно было ставить их на машины, которые все равно в массе гибли раньше, чем вырабатывали ресурс. несмотря на свою оторванность в последнее время от войны, пилоты хорошо знали цену разглагольствований о неоспоримом господстве в воздухе в кавычках советской авиации. Эшелоны продолжали идти и идти на запад, и летные училища все продолжали выпускать желторотых младших лейтенантов. подлежащих жестокому фронтовому отбору в две существующие категории: старик или кусок обугленного мяса закапываемый в неглубокую могилу под жидкий пистолетный залп. Летчики и стрелки авиагруппы Чипаева, снова надевшие ордена, четко осознавали, что идут не к тёще на блины, хотя даже Покрышева держали пока в неведении, куда именно, что его несколько обижало. В мире существовали всего две системы применения палубных авиагрупп. Согласно первой, ее командир был фактически приравнен к командиру корабля, по аналогии со знаменитой грабинской фразой «танк повозка для пушки», то есть авианосец — это плавучий аэродром. и дело командира корабля просто доставить его в точку выпуска самолетов по всем правилам кораблевождения, которым его специально учили. Ведь не вмешивается же в конце концов командир Бао в управлении боевой работой полка, базирующегося на поле, которое он обслуживает. Второй метод был почти полной противоположностью первому. В нем авиагруппа. Расценивалась просто как еще один вид оружия корабля, пусть и главный, поэтому и командир боевого корабля относился к ней соответственно, давал приказания ее командиру как командиру боевой части, сообразно решению адмирала, или своему собственному, признавая за ним исключительно право совещательного голоса. На Чипаеве четкая система еще не сложилась. но явно склонялась ко второму варианту. В конце лета над офицерами группы прошел золотой дождь за старое. Раз в две недели обязательно кто-то получал что-то крупное, причем без отрыва от напряженного обучения для церемонного выезда в Кремль. Особенно урожайным был август. 1 9 я т о е число после дня авиации Когда вышел указ о награждении крупной группы летчиков, самому покрышеву, Кожедубу и Ворожейкину дали дважды героев. Интересно, что в указе Арсения Ворожейкина назвали командиром Энского 32-го для понимающих истребительного полка, кем он был до перевода н а ч а п а е в Примечание. Арсений Ворожейкин, седьмой в списке советских асов, 52 д в е личные победы, включая шесть в Монголии. К осени 1944 года имел сорок личных побед. Конец примечания. По к р ы ш к и н у аж трижды героя, от чего воен женщины. Ахали с утра до вечера за пятьдесят три сбитых. За плюс-минус месяц вперед и назад дважды героя дали Гуляеву, бывшему Комеску 1 2 9 г о и Апа за сорок два. Потом первое золото Абрамову за двадцать. Еще одним дважды героем стал Комеск, один Раков. к общему удивлению за Ниобе. Пикантность ситуации заключалась в том, что вторая золотая звезда была им давно и честно заслужена, но как раз по Ниобе Раков промахнулся. Когда был взят порт, где затонул старый крейсер, и допрошены соответствующие пленные, вдруг выяснилось. что наблюдаемая сверху картина всеобщего разрушения, вызывавшая такую гордость, далеко не во всем соответствовала действительности. Первое звено добилось одного попадания фугасной двухсот п я т и килограммовой бомбой, остальные промахнулись. Основная ударная группа Барский с Раковым добились еще одного попадания. На этот раз бронебойной, но большая часть бомб опять легла мимо цели. Крейсер может и уцелел бы, но подошедшие топмачтовики, атака которых была по горячему следу расценена как не нужная, вывалили на неё обе весь свой груз, после чего он и приказал, как говорится, долго жить. Таковы п р е в р а т н о с т и наградной системы. Человек может получить награду за подвиг, которого он не совершал или даже совершил кто-то другой. и С другой стороны, точно также может быть ее лишен без объяснения причин по случаю по плохому настроению начальства или ошибки писаря. Все к этому привыкли и относились к наградам по большей части философски. Многие из молодых и зеленых. предполагали, что наличие одной, двух, а тем более трех золотых звезд на груди фронтовика является как бы подтверждением того, что этот человек есть образец бесстрашие. На самом же деле бесстрашие, как именно органическая природная способность, является чрезвычайно редким качеством, почти уникальным. Современная война, где пуля, как известно, дура, отнюдь не способствует выживанию бесстрашных дураков, посему ум идет с о з н а ч е н н о й способностью рука об руку. Среди многих выдающихся бойцов, собранных в группу, как сливки в сепараторе, с в о ю ю щ и х авиаполков, бесстрашным в чистом виде. Был, пожалуй, только один человек — Павел Комозин. Примечание. Павел Комозин. а шестьдесят ш е с т г о и Апа и сто первого Ги Апа. Имел к концу войны тридцать пять личных побед, из которых двадцать девять к лету тысяча девятьсот сорок ч е т в е р т года. Конец примечания. Такие люди встречаются, как бывают худенькие подростки, способные отжаться от пола тысячу раз или подтянуться на перекладине раз шестьсот. Говорят, что благодаря какой-то причуде природы у таких людей при мышечной работе не вырабатывается продукт с кислым названием, поэтому их мышцы не п о м н я т о только что п р о д е л а н н о м у с и л и и Фактически это не нормально. Под способностью Комозина, возможно, тоже имелась вполне материальная основа. Но он был единственным человеком, не испытывающим страха вообще, озабоченность, напряжение, усталость сколько угодно. А остальные летчики? которым с этим меньше повезло, просто знали массу психологических трюков для демонстрации поразительного бесстрашия в бою. У некоторых это получалось бессознательно, многие понимали и настраивали себя соответствующим образом. Человека могла удерживать от страха ненависть. Примеров этому масса. Ненависть. является чрезвычайно сильным переживанием, возможно наиболее сильным из доступных человеческому сознанию. Фактически она может граничить с подсознанием и часто берет на себя контроль за действиями индивида. Пограничное состояние, когда сознание затуманивается желанием убивать. Может сотворить с человеческим организмом невероятные вещи. Человек, которого ведет направленная ненависть, способен в одиночку расшвырять десятки врагов, прорываясь к горлу одного единственного. Может ударом руки пробить другому человеку череп. Может просто уйти, выключиться из поля зрения других людей. Это звучит невероятно. Это может вызвать насмешку у не испытывающих такого состояния людей, но подобное действительно бывает. Петр Покрышев видел такое один раз, но ему хватило. Полк в тот месяц дрался с немецкой истребительной группой очень высокого класса, и ежедневные потери были большими. В одном из боев. На его глазах был сбит пилот, с которым они воевали бок о бок многие месяцы, и были близки, насколько только могут быть близки братья от разных родителей. Его сбил Ме сто девять, на борту которого была нарисована семерка, а на носу в п и с а н н ы й в круг горный пик. о к р ы ш е в запомнил каждую деталь окраски убийцы его друга, каждую оголившуюся заклепку на фюзеляже ушедшего в свечу мессера. Он бросил цель, за которой гонялся, с максимальной перегрузкой оторвался от ведомого на пилотаже и не отпускал взгляд от маневрирующего немца ни на секунду. Вокруг. Крутились в карусели три десятка истребителей. Эфир был полон рычанием и матом, и ни один человек не обращал на него внимания. Покрышев подбирался к борту немца, двигаясь как пардус прыжками. Его могли сбить сто раз. Любой летчик, маневрирующий таким ненормальным образом, необорачивающийся, с прокушенной губой и кривой усмешкой, глядящий лишь в одну перемещающуюся по небу точку, был бы сбит за секунды, которые требуются для захода на дурака. Никто этот заход не сделал, потому что ненормальный Вархаук был никому не нужен. Люди были слишком заняты. уничтожением подобных себе. Вархаук R 40 Вархаук ястреб войны американский истребитель, продававшийся и поставлявшийся по ленд-лизу во многие страны. Конец примечания. Покрышев подобрался к убийце вплотную. перезарядил оружие. Немец маневрировал как сумасшедший, теряя высоту с каждым в и р а ж о м Он явно был хорошим летчиком и знал, как выжать все возможное из своей машины, но каждый раз, оборачиваясь через правое плечо, о натыкался на взгляд русского. Когда высота кончилась и небо неожиданно стало пустым. Как часто бывает в групповых воздушных боях, они остались одни. На горизонтали даже у самой земли мессершмитт был быстрее, но оторваться рывком оказалось невозможно, потому что покрышев держался в правом пеленге всего метрах в пятнадцати и продолжал улыбаться. Пилот мессера уже понял, что это конец. Его уже н а ч а л о затягивать темнотой. Он последний раз обернулся и посмотрел в лицо доворачивающему на него истребителю. Покрышев улыбнулся ему в последний раз и нажал гашетку управления огнем крыльевых пулеметов. Шесть стволов полудюймового калибра, покачнув самолет, прочертили короткий дымный пунктир. уперев свои трассы в кабину германского истребителя, пробив броне стекло, они маленькими белыми вспышками, похожими на зажигающиеся электрические лампочки, замигали внутри, разрывая к и н е т и к о й бакелит и алюминий приборной панели, протыкая человеческую кожу. Примечание. Бакелит. Наиболее распространенный в сороковых годах пластик. Конец примечания. п о к р ы ш е в проводил взглядом уходящий вниз самолет с покрытым снегом горным пиком на охреном круге австриец, наверное, и только тогда его сведённое с у д о р о й лицо немного расслабилось.